Глава 36. По настоянию Ярика я взялся за меч. Сначала с Настей в темпе нейтрализовали магов. Вот и гораздо быстрее поубивал бы стрелами. Меч в правой руке, а с левой все-таки не так, как-то бить разрядами. Вот в запаре и шарахнул через клинок. И модулятор заявил, сука, что оружие впитало заряд. Приобрело какие-то свойства. А какие? Узнаете, блядь, опытным путем. Ну... Куда делать? Пришлось узнавать, — подключился к нашим рубакам. К этому моменту за клинки взялись даже рейнджеры. Ситуация складывалась, в общем, весьма хуевенько. Простых членов гильдии убийц на защиту родной организации встало прилично. И кроме обычных убийц, нашлись два отряда обещанных керри-вампиров. Одну группу из пяти кровососов сдерживали грон ГРН при магической поддержке жуликов. Керри непосредственно к вампирам, конечно, не полезла. Азартно отмахивалась трофейным мечом от обычных своих бывших соратничков. Прикрывала папу и брата. Другой работы, могу разуму, к счастью, не нашлось. Другим отрядом из десятка вампиров занимался Чивагор. И трое самых продвинутых рейнджеров. Остальные вроде бы бессистемно мочили обычных убийц. Устроили наподобие хоровода. Не позволяя противнику организоваться, в темпе вальса выводили врагов из строя одним, редко двумя точными взмахами мечей. Настеринулась помогать Рене, а я решил прежде всего высвободить эльфов. Дал заряд в меч и подключился к бою, стараясь не нарушить их сложный танец. Они независимо друг от друга умудрялись драться сообща, как один многорукий боец. А вроде бы меч стал чуть полегче, приемистей. И у противников от ударов их оружие ломалось первое время, а потом перестало. Ну, шарахнул уже сознательно пару раз. Лезвие слабо замерцало металлическим светом. Мечи врагов снова стали со звоном разлетаться брызгами. С нашим приходом дело резко пошло на лад. Вампира в обычном смысле убить сложно, но кисти рук отделялись клинками без проблем. Настя же без всякой эстетики просто отрывала конечности. С кровососами покончили, переключились на обычных членов организации, а я немного задержался, чтобы слить с вампиров некрас. Хотел вернуться в драку, но даже толком не вошел во вкус. Настя, как всегда, все обломила. Без всякого оружия порешила последних противников. Я грустно напомнил себе, что вообще-то на работе здесь... В другой прас поиграюсь и убрал меч ножные. Гронгеры на без паузы перешли к сбору трофеев. В курсе уже бродяги, что и где ценного удохлых магов. Володя, Стео и дядя Фомас Фролом собрали в аккуратную кучку трофейное оружие. Судя по их довольным харям, клинки и доспехи попались не из дешевых. А Керри осмотрела зал и откровенно заскучала. Нетерпеливо на меня поглядывая и кусая губку. Интересно, госпожи журналистки, что же дальше? Мы с рейнджерами собрали стрелы, и я позвал своих личей и джинов. На этот раз послал их вперед. Опять простая логика. Противник сделал все, чтобы отделить их от нас и уничтожить. Следовательно, ему очень не хочется с ними встречаться. Рене и Гронго с магами отправил в тыл. По тем же примерно соображениям. А в ближнем бою, скорее всего, им дальше ловить нечего. За мной шли рейнджеры с луками наготове. Моськи угрюмые и решительное. Понимают, что за мечи возьмутся только перед смертью. Когда не станет личей джинов, меня и Настеньки. И главная задача в предстоящем бою — бить врага стрелами, кто бы нам ни встретился. Впереди нас ждет босс подземелья. Вышли мы из зала, прошли по тоннелю, и он, зараза, вдруг просто неприлично расширился. Вошли мы в грот без дверей на входе. Сверху ударил свет, заискрился в тысячах сталактитов сталагмитов. Я крикнул. «Керри, иллюзии!» Обернулся к крейнджером и точно. Морда у эльфов глупо восторженная, мечтательная. Керри срывающимся голоском что-то запела. Сверкание заметно угасло. Сосульки растаяли в воздухе. Раздался басовитый хохот. — Ага-га-га, блядь! Это и в самом деле ты, мелкий гаденыш! В центре пещеры за шеренгой из трех личей на возвышении стояла одинокая фигурка в военном мундире. Ага! Удрали трое некромантов! Добежали до своего господина. — А кто у нас господин? Я пригляделся. Снял очки и протер кулаками глаза — «Не может быть!» Загорелое до черноты, изрезанная морщинами лицо, смеющиеся синие глаза. «Дед?» «Но он бы никогда не назвал меня мелким гаденышем!» «Ты кто?» Спросил я хрипло. «Мастер Жиго! Слышал обо мне?» Его ракочущий голос отражался от сводов. «Я знаю, что похож на твоего деда. Это не важно, потому что ты сейчас сдохнешь!» Он указал на меня рукой и крикнул: «Убейте!» Его личи двинулись ко мне. Я пошел к ним навстречу. Аха-ха! Смелый мальчик! Дед бы тобой гордился! Хохотал некто на возвышении. Так, это просто иллюзии. Он хочет сбить меня с настроя. Я собрал всю волю и чуть не зубами натянул на себя полог полного покоя. Нет злости, нет любви, радости, нет ничего. прожжав через пустоту и шаг кличем Моим солдатам нужна мертвая вода. Ничего личного. Контуры мертвецов распались, заструились. Серые нити текли вокруг меня спиралью, впитывались в кожу, а я практически перестал себя ощущать. Сплошная тоска, одиночество, обреченность, вечное уныние. Настя подошла ко мне и вежливо спросила. — Эти ведь тоже мои? Я нашел силы только кивнуть. Чувствительность возвращалась в тело, но еще болью. не нахуй такие приключения!» В другой раз личий принимать строго по одному. «Силен, гаденыш!» — прорычал мужик на возвышение. «Ладно, пора это заканчивать!» Он поднял вверх, руки и заорал. дизра -рагу, я призываю тебя!» «Бля-ать!» — «Блядь, слабо Настя. «Это ж ебаный архидемон!» Я хотел уточнить, что это может означать, но вопрос застрял в глотке. Мужик на возвышение засветился алым. Из его тела вырывались языки пламени и превращались в части тела огромного монстра. Эта тварь быстро росла, и становилось ясно, что в пещере оно может поместиться только сидя или на четвереньках. Тело твари было грязно-красного цвета. На отвратительной морде злобой горели желтоватые глазки. Скалилась вытянутая пасть. С острых клыков стекала зеленоватая смрадная слизь. Трехпалыми лапами с загнутыми когтями оно могло придавить меня, как букашку. За спиной топорщились подобие крыльев с когтями на окончаниях уродливых выростов. Рейнджеры без команды принялись стрелять в монстра. В глаза попасть не получалось, а от шкуры стрелы отскакивали. «А я тут маг на секундочку!» Чтобы применить, силой духа с архидемоном тягаться нет смысла. Огонь его родная стихия. Время. Я включил рассинхронизацию. Поздравляем. Во имя всеобщего блага. Ваша волжба не принесла противнику никакого ущерба. У него иммунитет на магию времени. Потрачено 55 часов 44 минуты. Может заморозить? Поздравляем. Во имя всеобщего блага. Ваша волжба не принесла противнику никакого ущерба. У него иммунитет на магию хаоса, потрачена единица магии. Ну, током то его можно ударить. Разряд. Во, а морщится и шкура дернулась. Архидемон ринулся ко мне разъябленной пастью. Я проскочил вперед и немного в бок, заорал. Личи и джинны в бой! «Проклятие архидемона похуй!» — заорала Настя с кувырком, уходя от гребущей лапой. «Его надо просто пиздить!» Она изловчилась шарахнуть копытом по когту чудовища, и он, сука, треснул. Монстр зарычал и отдернул лапу. Лищи с разбегу просто врезались в его тушу. Архидемон завыл и принялся молотить лапами. «А у меня же есть кое-что посерьезнее. «Шторм клинков ему в морду!» Облако лезвия рвануло к архидемону. Он успел немного отвернуть голову. Лезвия отскочили от шкуры и пропали. «Но глаза ж должны пробить!» Личи просто дубасили врага руками и ногами. Джинны припалили ему шкуру. Архидемон суматошно ловил их лапами, старательно жмурясь. «Вот падла! Косится!» «А мы прыгнем через пустоту!» «И еще раз шторм клинков!» «Правый глаз загасил!» — Ну-ка, поверни мордочку. — А вот и левый глазик долой. Если у твари нет чувства пространства, она слепая. — Теперь постреляем. Я вызвал лук и мысленно задал ему максимальную бронепробиваемость. Дело пошло на лад. Шкура монстра от разрядов и ожогов болезненно дергалась. Архидемон вслепую бил огромными лапами. — Видимо, какое-то ощущение пространства у него есть. Вот один лич превратился в облачко дыма. — Второй. Провыл Гризвин. — Прощай, проклятый господин! Его вой я уже научился узнавать. Он врезал архидемону ногой по голени, и тот раздавил его задней лапой. За ним следом монстр уничтожил моих последних личей, точно последних. Никогда больше не буду с этим играться. Джины воспользовались тем, что гигант отвлекся и приподнялся на лапах. Прошмакнули у него под брюхом. и атаковали с тылу где-то в начале хвоста. Он взревел, как вся мировая общественность. А хорошо его там припекло. Архидемон не придумал ничего проще, как задрать хвост и плюхнуться жопой на пол. Раздался грохот далеких взрывов. Элементали, выполнив свой долг, взорвались, отдавая все свое тепло. Монстр буквально заорал, широко открыв пасть. Рейнджеры сразу навтыкали ему стрел полный язык. Я повторил Настин прием, врезал по удачно оказавшемуся рядышком когте архангельским ботинком, а Настя рванула с его промежности и хлестнула хвостом прямо по огромной сизо-бордовой залупе. Архидемон взвыл, задрав морду. Его шкура стремительно темнела, ее пробивала уже каждая стрела эльфов. Я подскочил к Насте и врезал тут даже разрядами. Выхватил меч, дал в лезвие заряд, и рубанул грязно-серую мошонку. Из разорванного мешка выкатилось перламутровое яйцо, размеров с тысячекилограммовую авиационную бомбу, и той же примерно формы. «Я рубанул по толстому его стеблю». Оно откатилось в сторону, и из мешка показалось второе яйцо. Я не стал медлить. отрубила его. Чудовище жалобно всхлипнуло и с грохотом завалилось на бок. Судорожно задергало лапами. Едва успел удрать в пустоту, а Настя влетела анфасом в стену пещеры. Сползла по стеночке, распластав крылья, и выругалась слабым голоском. «Сука! Опять ебало лечить! Ну, кругом же одни пидорасы!» «Одним, кажется, уже меньше», — проговорил я. Появились строчки сообщения от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы развоплотили архидемона!» «Сила духа плюс два, того сто семь». Чудесатость плюс 5 и того 20, удачливость плюс 2 и того 3. Вы захватили уникальный трофей яйца архидемона. Настоятельно рекомендуем сдать их в гильдию разума для всестороннего исследования. В любом случае, никому об этом больше не говорите. Сходите хотя бы просто спросить совета. Ну, не выебывайтесь, как в прошлый раз. Знаете же, что там для вас нет ничего страшного. «Сука, он по-новой! Мало мне было проблем!» Хотя жизнь вроде налаживается. Чудище перестало дергаться и принялось стремительно съеживаться. Сжалось до размеров обычного человеческого тела и окуталось розовым маревом. Оно медленно рассеялось, и рядом с громадными яйцами оказался лежащим на спине тот самый мужик в военном мундире. Я подошел к нему, он открыл глаза. «Живой!» — удивился я. «Тебе же яйца отрубили!» — И без них живут, ответил он слабым голосом. — Тем более это не мои. — Поздравляю, гаденыш, у тебя яйца архидемона. — И что мне с ними делать? — спросил я растерянно. — А знает. Придумай что-нибудь, — сказал этот хрен. — Сейчас важно, что ты сделаешь со мной. — Ты точно не мой дед? — спросил я на всякий случай. — Точно, блядь. Я мастер Жиго. И я тебя убью, если ты меня пощадишь. — пробормотал он и спросил, весело посмотрев мне в глаза. — Ну, тебе ясен намек, придурок! — Сука, так на деда похож. Я грустно вздохнул. — Говорят, что ты не человек, — сказал я задумчиво. — Извини, моим солдатам нужна мертвая вода. Я нагнулся к нему, схватил за грудки и резко рванул к себе. Вонзился клыками в его шею и тут же меня вывернул наизнанку. Меня били конвульсии, а поверх изображения медленно проплывали строчки нового сообщения. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы укусили неизвестное существо, и оно от вашего укуса скончалось. Некрасовые получили ноль. Удовольствия, похоже, тоже никакого. Ни на что не намекаю. Просто вспомни, какие существа, по идее, не могут служить тебе в азгире пищей». «Дракон?» «Вот это?» «Да просто дед какой-то неправильный. Хорошо еще, что не мой!» Я обернулся к спутникам. Раньше же уже убрали луки за спины. Тем не менее все почему-то внимательно меня разглядывали. Я прокашлялся и проговорил громко. «Кажется, все. Страшнее, по идее, не бывает. Ну, не за один раз». Мне сдержанно заулыбались, и я спросил Кэрри. «Дорогая, это похоже на хранилище?» «Очень похоже», — ответила девушка. «Ну, пойдемте тогда поищем какие-нибудь ценности», — сказал я и строго добавил. «Только яйца архидемона — моя добыча. В разделе не учитываются». «В смысле твоя?» — заорала Настя. «А кто его похую хвостом хуярил?» «Я тоже сражалась». «Тебе своих мало?» — спросил я без уверенности. «Не твое собачье дело», — прорычала демон. «Яйца делим поровну». «Рейнджеры, кстати, тоже дрались», — заметил я. «Наша доля принадлежит клану», — заявил Чувагор. «Вот», — сказал я, — «нам целиком правая и половина левого». «Треть», — яростно возразила Настя. «Половина», — повысил я голос. «Не забудь, что я потерял своих личей и джинов». «Ладно, половина. Только целиком забирайте левое, а делим правое», — предложила демоница. «Ну, хорошо». Согласился я нехотя. К нам подошли другие участники экспедиции. Керич мокнула меня в щеку и заявила, «Я обо всем этом напишу». Дядя Вова хлопнул меня по плечу и сказал, «Ну ты даешь!» «Охуеть просто!» Поддержал его дядя Фома, а дядя Фрол закивал головой. Рене проговорил, «Сука! В других криптах я буду это вспоминать и материть тебя, зараза! Такого точно уже не будет!» «С чего ты взял добродушно прогодил гром от этого перца можно ждать и не такого кстати мой нос чует запашок золота проклятого золота к нему повернулись посмотрели вова озвучил общее решение да пора завязывать лирику переходим к делам